Ледяная стена, у которой залегли мои дамы, была необычно для Снегурки неровной и бугристой. Сама волшебница выглядела не лучше, скорее даже синяя, чем бледная. Руки дрожат, мана на нуле, и здоровье медленно ползет вниз. Остальные две, впрочем, были в еще более скверном состоянии. Меньше половины здоровья, в крови, обе без сознания. У Лионессы заметны два пулевых ранения, у Сфено – Словно в ее руке и в боку что-то взорвалось, а потом рану запекли. Но все трое еще живы, а значит, ничего такого, что нельзя исправить. Временами я не могу определиться, хороший ты лидер или плохой, ровным тоном сообщила Снегурка. «Будем считать, что ценящий соратников», — отозвался я. «Твоя стенка нас прикрывает, так что отступаем». «У них лазеры и что-то вроде мини-ракет», Как только я перестану укреплять стену, нас подстрелят. Сфено, ты говорила, что можешь управлять ветром. И даже показывала, хмыкнула пришедшая в себя и словно даже не пострадавшая горгона. Блин, после таких ранений держится, как ни в чем не бывало. Сможешь поднять пыль, как можно гуще? Тут слишком чисто, пыли слишком мало. Решаемо. Взрыв-бросок. Я швырнул камушек через стенку, громыхнула. Горгона кивнула мне, привстала и взмахнула крыльями. Крыло, высунувшееся над стенкой, немедленно пробило пуля, однако тут же поднялся ветер. Утих, нейтрализованный импульсом антимагии, но поднялся вновь с новым взмахом крыльев с фену. Вновь угас и вновь поднялся. Этого уже было достаточно. «Отступаем», — скомандовал я, формируя образ пары прозрачных барьеров, физического и преломляющего свет, У нас за спиной, вне зоны действия, гранат. Надеюсь. Хоть немного, доприкроют. Да, да. Все целы, лечение никому не нужно, осведомился я, вбежав в здание сквозь проломленную предыдущим взрывом стену и остановившись. Хорошо, ищем выживших. И ценности тоже можно, но не увлекаться. И уходим наизнанку. Разгром и трупы. Зачастую изуродованные взрывами или лучевым оружием, тоже заставляющим плоть взрываться. Вода испаряется. Читал где-то это объяснение, но вот уж не ожидал, что собственными глазами увижу. Дамам я тоже предложил зелье от тошноты, но они взяли только целебные на замену потраченных у ледяной стены. О, появилась метка на мини-карте секретный проход. Надеюсь, там будут живые или хотя бы что-то ценное. По крайней мере, магической защиты после альтивских гранат можно не опасаться. Уменьшение масштаба автокарты показало, что маркер указывает на одну из настенных ламп. Классика. Потянул ее, и часть пола открылась, продемонстрировав уходящую вниз лестницу. Сообщить дамам и проверить, что там. Пока внешнее оцепление не решило проверить, что происходит в затихшем здании. «Щеглов, осколки!» — на всякий случай произнес я, прежде чем спускаться. «Есть кто живой?» «Пока еще есть», — на удивление отозвались снизу. Не думаю, что в подвале спрятан демон. Вообще-то у елисейцев это вполне возможно, но не в здании же для приема гостей. В любом случае, скорее всего, это действительно выжившие. Светлячок, произнес я, активируя осветительную магию и сообщил, видимо, выжившему. Сейчас помогу. Трое относительно легко раненых, один умирающий и один труп. Новые затраты эссенции. Хорошо, что запасся, и надо не забыть вписать эти затраты в счет той или иной форме. «Какая ситуация наверху?» – осведомился один из пары молодых магов-телохранителей, вооруженный причудливым, изукрашенным пистолетом с какой-то подствольной хреновиной. Изучение сообщило, что это уникальное магическое оружие Биг Бум. «Хреноватое», – честно сообщил я. «Хотите, верьте, хотите, нет». Но нападавших в здании мой клан зачистил, однако они успели перебить большинство тех, кто находились в здании, вдобавок территория оцеплена хорошо вооруженными альтивами и их сообщниками. Правда, засаду на изнанке тоже зачистили, но там вроде как еще мины остаются. Из нас никто не может входить на изнанку, сообщил Мак. Из живых, по крайней мере. Босс, собственно, и пытался проверить, выпал в реал и вот. Протянул недолго. Он кивнул в сторону трупа. Понятно. Точное место, где это произошло, не помните? Укажем. Нужно срочно сообщить всем кланам, что тут произошло. Мои напарницы ищут других выживших, не хотелось бы кого-то пропустить. Хотя задерживаться здесь тоже нельзя. Пара гражданских магов, кажется, даже не слушала наш разговор. Они выглядели отсутствующе, словно в прострации. Или погружены в какую-то магию. Не, точно, в прострации. Впервые в такой заворожке хмыкнул я, в их сторону. «Да мы и сами, честно говоря», — признался телохранитель. «Времена-то в целом мирные. Даже стычки кланов и наезды проходят куда скромнее. Разве что у экспедиторов, которые в другие миры ходят, похожий опыт есть». «Ясно», — я кивнул. «Значит, тащите своих клиентов, указывайте место, которое ваш труп для нас разминировал». Мак поморщился, но тоже кивнул. Да, мы притащили всего троих, но двое из них были главами кланов. Хороший улов. Всего набралось 13 человек выживших из где-то сотни присутствовавших на собрании кланоров и обслуги. Думаю, нужно считать, что повезло. В принципе, без моей помощи как минимум двое из них скончались бы от ран уже в ближайшее время. Выданное мне задание найти выживших показало маркеры только 13 собравшихся, так что больше задерживаться здесь смысла не было. Но почти Прежде чем тащить всю толпу наизнанку, я все же решил проверить участок, несмотря на то, что он вроде как уже разминирован. Так что алхимики снова сварганили защиту. Нечто вроде Железной Девы, только без шипов внутри. Ну, или на матрёшку тоже похоже. Наизнанку взрыва нет. Возвращаюсь. Минуточку. Неожиданно опомнился один из магов. Толстячок, до того безразлично позволявший телохранителям тащить себя, практически не реагируя на внешние раздражители, Мне нужно кое-что забрать, тут совсем рядом. Я поморщился. Это важно, правда, сообщил он. Я сейчас. И он исчез в направлении разрушенного первым взрывом зала собраний. Телохранители, бросив на меня взгляд, последовали за ним. Секунду помедлив, я тоже направился следом. Толстяк присел перед когда-то красивым, но сейчас изуродованным пулями и магией диванчиком, заглядывая под него, а затем сунул под него руку. Наружу появились уже две. С непередаваемой гримасой Макс снял с извлеченный из-под дивана оторванные руки перстень, печатку и браслет из металлических пластин, осторожно положил ее на почти столь же поколеченную мебель и принялся яростно вытираться, продолжая не менее яростно кривиться. Все, сообщил он, можем уходить. Я хмыкнул, но расспрашивать не стал, пока что. Будет время на изнанке. «Погодите». «Автокарта», — тихо произнес я, следуя за возвращающейся к точке эвакуации троицей, и убедился, что все правильно. Красные точки оцепления приближаются. Но не просто приближаются, а отступают перед россыпью приближающихся синих точек. На сцене появились новые действующие лица. Только вот кто это? Внезапно в моем кармане заиграла музыка. Смартфон. Смартфон. «Абонент неизвестен. Прием через линк-амулет». «Да, кто это?» — после небольшой паузы нерешительности ответил я. «Кавалерия прибыла, щегол», — сообщил мужской голос. «Вечное пламя берет ситуацию в свои руки. Но от поддержки со стен не откажемся. Враг силен. Сделаю, что смогу», — сообщил я. «У нас подкрепление», — сообщил я, — «но довольно сомнительное. Силы клана «Вечное пламя». Не удивлюсь, если они сочтут уместным доделать работу за альтивами, так что эвакуируемся. Вход наизнанку. Возможность заблокирована в данной зоне. В итоге большая часть недоспасенных вновь укрылась в потайной комнате под полом. Там вроде как должен быть и ведущий за пределы поместья потайной ход, но в прошлый раз найти его раненой группе не удалось. Как ни странно, все клан-лидеры остались с нами. Я как-то ожидал, что они в первую очередь постараются смыться или хотя бы спрятаться. Нам лучше встретиться с Мендозой лично, как заметил Жизе, и двое остальных кивнули, соглашаясь с ним. Рассчитываем на вас. В чем рассчитывают, не уверен, но если опасаются конфликта, все трое довольно-таки сильные маги, можно и попробовать». Пока что, впрочем, дело ограничилось редкой стрельбой из окон по отступающим альтивам и их сообщникам. Причем первые почти все пользовались своей оптической маскировкой, так что я больше помечал их тьмой, чем стрелял. Несмотря на то, что ситуация явно переломилась в нашу пользу, клан Змея нес существенные потери, разменивая как бы не двоих своих на одного альтива. И все же итог был предрешен, если только у пришельцев не припасен еще какой-то козырь. Если он и был, воспользоваться им Альтивы не смогли. Хотя, насколько я мог судить по автокарте, Змей потерял как минимум половину своих боевиков. Даже без преимущества своей антимагии Альтивы бились отчаянно, и технологическое превосходство тоже сказывалось. Но всё-таки пришельцы, внезапно оказавшиеся вместо выигрышной ситуации в явно невыгодной по всем статьям, были обречены с момента появления на сцене «Вечного пламени». Проверив местность и убедившись в отсутствии угрозы, оставшиеся кланы «Змея» быстро организовали собственную оборонительную линию. Тут подкрепления так подходят, что всего можно ожидать. И занялись своими ранеными, а сам «Змей» с троицей телохранителей направился к нам. «Дэнни, Игорь», — хмыкнул он, — «так и знал, что вы выживете». Определенно, главам кланов такая фамильярность пришлась не по вкусу, но они промолчали пока что. «Змей» же тем временем обратился к третьему. «Жизе, но ну в вас-то я не сомневался. Мое почтение, гроссмейстер». «Даже так? По мане Жизе был где-то сравним со мной, но определенно у него есть что-то за пазухой. В хорошем смысле». «Я тоже подозревал, что в итоге вы провернете нечто подобное. Вопрос в том, что вы намерены делать дальше, юноша». «Юноша? Еще интереснее. На вид они оба более-менее равного возраста». «Зависит от количества выживших», — сообщил змей и повернулся ко мне. «Вы поразительно хорошо сработали, Щеглов. Не ожидал». Но, похоже, ты говорил правду. Действительно сложно предугадать, чего можно от тебя ожидать. Я пожал плечами. Не удивлюсь, если окажусь сильнейшим боевым магом Земли. Может, и переигрываю немного, но доступная мне информация этому не противоречит. А хороший понт – тоже деньги. И свиту подобрал занятную, вроде бы согласился он. Но все равно альтивы всех вас, он обвел многозначительным взглядом клан лидеров и окрестности, простите уж за недипломатичность, нагибают. «Я поморщился. Хочешь, чтобы мы признали, что были неправы?» – раздраженно произнес Денис Дагор. «Да, мы ошибались, но сейчас не та ситуация, чтобы злорадствовать». «Верно», – согласился Змей, – «не та. Судя по тому, что из клан лидеров, которые должны были здесь присутствовать, я вижу только вас, остальные мертвы, вместе со своей охраной». «Твой клан тоже понес потери», – заметил Игорь Жаргин, но отнюдь не сочувствующим тоном. «О, за меня не беспокойтесь», — хмыкнул Мендоза. «Гроссмейстер, вы же в курсе? Просветите коллег, будьте любезны. Я как-то привык, что мне не верят». Его слова звучали саркастически. «Большинство членов клана «Вечное пламя» заключили с клан-лидером контракты, которые позволяют в большинстве случаев сохранять и возвращать души», — сообщил Жизе. «Это впечатляет», — неохотно произнес Жаргин. «Я не на пустом месте называл себя сильнейшим», — пожал плечами змей. И название клана тоже выбирал не на пустом месте. Вы видели, на что способен противник. Нам тоже нужны козыри, если хотим победить. Но даже так, если кланы продолжат грызню между собой, без единого лидерства наши шансы малы. Или вы не согласны даже сейчас? Кажется, Дагор хотел что-то сказать, но Жезе остановил его, подняв руку. Объединить все кланы практически невозможно, даже перед ликом конца света. И вы это знаете. Да, сейчас у нас есть шанс подмять несколько крупных кланов, но в итоге это только еще больше раздует междоусобицу, и враг воспользуется этой возможностью. Вы умный человек. Так чего вы хотите на самом деле? Конфедерацию. Для начала. Проклятие, у нас есть возможность превратить этот кризис в новую возможность для всех магов. Благо, альтивы с их сообщниками избавили нас от части стариков-ретроградов. Давно пора реформировать архаичную клановую систему во что-то более подобающее современному обществу. Нам всем нужно больше единства и для борьбы с текущей угрозой и для единства. Короче, наши кланы, он круто пальцем в воздухе, прибирают к рукам оставшихся без лидеров и ведущих боевиков, а затем назначаем, ну, военного лидера, скажем, или хотя бы совет. Все лучше, чем текущая анархия. Маги переглянулись. В данном случае обмен мыслями был возможен и без какой-либо формы телепатии. «Тебя не примут в качестве лидера», — наконец ответил Жизе. «Репутация слишком уж специфичная». «Вопрос времени», — кивнул Змей. «Но для начала действительно будет более уместно компромиссная фигура. Ваша, например». Мак отрицательно покачал головой. «Я давно решил не ввязываться в политику такого уровня. Так прямо, по крайней мере». «Впрочем, у нас есть очень неплохая фигура на роль военного лидера, особенно если возродить традицию решающих поединков». Он посмотрел в глаза змею. «Хм», – задумчиво протянул тот. «Это... интересный вариант. Да, думаю, меня это устроит. Если все согласны, то займемся делами. Их у нас много». Гарсия повернулся ко мне. «Поздравляю, парень, только не возгордись слишком сильно и постарайся выжить. В ближайшее время ты всем нам понадобишься. Новый титул — военный вождь. Новое достижение. Это признание, так ведь?» Неожиданный поворот пробормотал я. Пока остальные члены нашего сомнительного альянса клан-лидеров связывались со своими подчиненными и готовили нападения на ослабленные потери лидеров и боевой элиты кланы, или, вернее, предложения о слиянии, я урвал полчаса на отдых. Благо, мои цели определили первыми. «Я рассчитывала на нечто подобное рано или поздно», – удивила меня Сфено. «События шли к чему-то такому. В конце концов, один альянс ты уже создал». Снегурка молча кивнула, бросив взгляд на деятельность в соседнем помещении. Люди Змея собирали трупы и проверяли по спискам. «Они постараются использовать тебя. Постарайся правильно использовать их. Благо, они наверняка тебя недооценивают». «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — сообщил мужской голос, и в комнату вошел Жизе, гроссмейстер. «Но я хотел бы кое-что прояснить. Это достаточно важно». «В смысле, ты же понимаешь, что ты просто декоративная фигура», — хмыкнул я. «Скорее наоборот», — отозвался Мак. Я поднял бровь. «Откровенно говоря, я рассчитываю использовать вас в качестве противовеса Мендозе. По ряду причин будет нехорошо, если он наберет слишком много власти. А пока что он движется к этому. С другой стороны, вы тоже по ряду причин одна из наиболее удобных для его сдерживания кандидатур». Я хмыкнул. «Вы же решили не ввязываться в политику?» Мак улыбнулся. «Напрямую». «Роль советника меня вполне устраивает. В настоящий момент у вас мало причин мне доверять, но моя позиция Мендозу в его стремлении к глобальной власти следует сдерживать. Если это помогает возвыситься вам, я не против. Вы на этой роли значительно менее опасны». «И мной проще манипулировать», — хмыкнул я. «Совершенно верно», — приятно улыбнулся он. «Но наши интересы совпадают, по крайней мере, пока что. Не забывайте это. Надеюсь на плодотворное сотрудничество». Он кивнул и вышел. «Ну что же», — заметила Сфену, «новая страница истории тайного мира и твоей биографии положена?» «Вождь». «Это и есть кандидаты в спецотряд?» С весьма неоднозначными чувствами произнес я. «Лучшие, собранные со всего мира», — кивнул змей, прикуривая сигару от пальца. «Так сказать, супергерои, которые должны этот мир спасти». «Почему он в таком состоянии?» — осведомился я ткнув пальцем в сторону обмотанного цепью мужчины в красно-черном костюме, включая закрывающую голову маску с белыми глазами, поверх которой был присобачен еще и закрывающий рот шар на ремешке. «Для удобства транспортировки», — пожал плечами Мендоза. «Мы вроде как договаривались о добровольцах. Так он и есть доброволец, говорю же, для удобства транспортировки и удобства окружающих». Я с сомнением подошел к нему и расстегнул кляп. «Ну да, я «Доброволец!» — немедленно сообщил красно-черный. «Должен же в этой книге быть хоть один настоящий мужик. Кстати, девочки, хотите убедиться, насколько я настоящий? Покататься на диком жеребце?» Он проделал поступательные движения бедрами. «Не при детях!» — пробормотал я, бросив косой взгляд на Тахну и попытался снова заткнуть ему рот. Однако он извивался, мешая это сделать и продолжая выдавать мат и пошлые шутки. Выстрел. Маска намокла от крови, и он, наконец, замер. «Это было излишним», — мягко говоря, произнес я, обернувшись к змею. «Лучше верни кляп на место, пока он не ожил», — посоветовал тот. Я последовал указанию и положил тело к стене. «Ну, кто тут еще?» — вздохнул я, переводя взгляд на следующую пару. Крепкий мужчина в черном костюме, стилизованном под летучую мышь, изучающий что-то на своем смартфоне. Хм, на нем вообще гаджетов порядочно, как я погляжу. И долговязая бледная личность в широкополой красной шляпе и таком же костюме, с наблюдающая за черным. На его поясе висела пара здоровенных пистолетов. Я вопросительно взглянул на змея. «Летучая мышь – спец по электронике и тактическим хитростям. В слабомагическом мире самое то», – пояснил Мак. «А красный – вампир. Старый и опытный. Британцы одолжили». «Ладно, проехали», – пробормотал я, глядя на следующую парочку. «Подростка азиата лет 14-15 и... черепаху. Огромную гуманоидную черепаху. А это еще что?» «Обычный японский школьник и черепаха», — сообщил вроде бы последний на сегодня кандидат, мужчина среднего возраста в белом мундире и капитанской фуражке, присмотрелся и добавил «Ниндзя, я полагаю». Я посмотрел на катану за поясом черепахи и надпись "Ниндзя" на его или ее панцире. «Благодарю за пояснение». «Всегда рад помочь», — кивнул мужчина. «Ну и сны. Хотя где-то в мире вполне могут найтись и такие персонажи. М да. На самом деле Змей уже собрал целых два отряда, но еще оставалась проблема с сопряжением. К тому же он рассчитывал запастись ништяками, растряся значки кланов на черный день. В конце концов, как раз он и настал, по сути. Артефакты, разовые контракты вроде оставшегося у меня с Салосом, те же воскрешалки. Все, что может увеличить шансы на успех. Вдобавок, нужно попытаться найти предателей, определиться, как быть с инквизицией. Кругом дела мать их. К слову, насчет предателей. Первый шаг к их поиску был сделан очень быстро и без каких-либо сверхъестественных сил. Просто проверили убитых и выяснили, кого не хватает. Ну и видеозаписи с камер наблюдения, опять же. Вообще, точную картину на настоящий момент понять было сложно. Ну да, некоторые кланы потеряли своих лидеров и их охрану, но это действительно такой серьезный удар? В случае моего клана, пожалуй... Но это у меня клан крошечный, а в том же Елисеи сотни сотрудников, включая и магов, и не магов. Как выяснилось, это не то, чтобы колос на глиняных ногах. Просто, будучи кланом дипломатическим, они решили пойти на определенные уступки и поучаствовать в решении вопросов с более слабыми кланами мирно, уговорив их пойти, если не на слияние, то на вступление в альянс, конфедерацию. Для несогласных есть боевики из стержневых кланов, в основном «Вечного пламени». И я. Как показала практика, небольшой клан, я со своими соратницами вполне в состоянии разгромить даже на их территории, однако злоупотреблять этим никто не хотел. По простой причине нежелание лишних потерь. Все силы еще пригодятся. Так что захват первых трех кланов прошел по предложенному ЖЗ и Змеям плану. Приданные мне силы окружали территорию выбранного клана, после чего текущему ИО главы предъявлялся ультиматум — Или открытый бой явно не в вашу пользу, в котором пострадают многие, либо поединок за право лидерства. Давняя возрожденная традиция, блин. Со Скрипом неохотно, но из трех клан-лидеров пока что согласились все. Честно говоря, у них было преимущество. Мне они были нужны желательно живыми, в то время как им ничто не мешало пытаться меня прикончить. Больше того, им даже разрешалось выставлять за себя адвоката-поединщика. К счастью для меня с боевиками на Земле не очень, а призывать демонов в качестве адвокатов не разрешалось, иначе у меня могли бы быть проблемы. После поражения их представителя кланеры заключали контракт, на самом деле довольно либеральный, присоединяются к Альянсу, не препятствуют деятельности, не атакуют других членов Альянса, имеют право на защиту и всякое такое. В общем-то, действительно создавалась пусть специфичная, но конфедерация, хотя скорее всего постепенно гайки будут затягиваться. Но я был согласен со Змеем, как минимум в том, что кланам нужно хоть какое-то единство, тем более в нашем текущем положении. На следующий день два небольших клана сдались вообще без боя. Один лидер просто оценил силы и определил, что победа не светит, а условия счел приемлемыми. Другой заявил, что сам-то он давно за объединение и глобализацию, это все предыдущий погибший глава, упирался». А еще наша инициатива оказалась заразительной, сформировалось еще два альянса, принявшихся собирать мелкие и средние кланы. В первую очередь китайцы, хотя у них была специфичная структура. Совет трех кланов и личные вассалы каждого клана вместо более-менее единой конфедерации. А индусы просто поглощали всех, официально сливаясь в один гигантский уже даже не клан, а непонятно что, и не пренебрегая зачисткой несогласных, часть из которых бежала к нам или к китайцам. В любом случае, политический расклад магического мира менялся на глазах. «Я нашел сопряжение», — сообщил я. «Как?» — после небольшой паузы спросил змей. «Считай моим небольшим секретом. Должны же они у меня быть, раз я занимаю свою должность. На самом деле я просто решил, что раз на меня работает дух потерянных путей, есть смысл спросить его про потерянный путь. Сработало. Хорошо, проблем еще много, но проще решать их на двух фронтах» чем ожидать, пока с обоих пойдет наступление. Я организую первичную разведку и немедленно отправимся. Координаты в реальном мире сейчас скину. Жду результатов разведки. Состав групп и прочие вопросы мы согласовали заранее. Свои вопросы перед отправкой в неизведанное я уже решил, так что действительно оставались они. Докорректировка по их результатам. А там маленький шаг для человека, огромный шаг для магической части человечества. Ну, не такой уж огромный, но вполне исторический. С какой стороны ни посмотри, а я уже вошел в историю, хотя в учебниках вряд ли об этом напишут. А еще какой-то засранец пустил в массы мгновенно приклеившееся прозвище. Ну да, боевой стиль у меня специфичный, и техника достаточно сомнительная имеется, но все-таки официально называть меня «Тентакли-демоном» — это перебор. Пожалуй, даже хорошо, что в учебниках не напишут».